кто хозяин. Овощехранилище оказалось настоящим кладом, да еще так близко, под самым боком. Кто был его хозяин, мальчишки не знали. Может, железнодорожная станция? Но хозяин существовал, потому что в начале этой зимы, 42-го, окна отдушины, в которые наметало снегу, оказались заколочены досками, а двери перекручены железной толстой проволокой. Шурка подошел к новому и такому щедрому источнику топлива с деловитостью и расчетом Робинзона, обнаружившего на разбитом корабле остатки оружейного запаса и продовольствия. В следующую же вылазку была проведена ревизия. Пересчитаны все стойки. В ряду их оказалось 27, рядов 2, следовательно всего 54 штуки. Обнаружилось, две ближайшие к входу стойки намертво скреплены с потолочной балкой скобами. Вырвать их на двухметровой высоте нечего и мечтать. Значит, пятьдесят две. Одну они уже взяли, еще одну заберут сегодня, остается ровно пятьдесят. Эту оставшуюся полусотню Шурка пересчитал дважды, в процессе чего обнаружил в дальнем углу такую хилую стойку, что просто возмутительно. Чуть не вдвое тоньше остальных. Дистрофик какой-то. Решили, хотя они ее и возьмут, разумеется, но только вне счета, халтуру стройбатовскую. Итого сорок девять. Подряд вынимать нельзя, это они соображают, не маленькие. Но если брать, скажем, через две третью, то ничего, нормально. Они будут иметь шестнадцать полноценных бревешек. И все как одно, сосна. Прекрасное дерево, жаркое, сухое, под топором колкое. Не какой-то там швырок из баланистой осины. «Цельный воз!» — воскликнул по этому случаю Шурка. Если расходовать с умом, экономно, не жадничать, то хватит надолго, может быть, даже до весны. Дотошный итальян напомнил, что 49 на 3 без остатка не делится, как быть с остатком. Шурка задумался, как всегда, лишь на секунду, сказал. Остатком считать ту самую дистрофическую стойку, которая так и так законно ихняя. На том и порешили.